Глава сорок вторая «Слушай, ты извини, что я вот так безо всякого предупреждения к тебе явился!» Марат пропустил Вересаева в прихожую и пожал протянутую руку, пытаясь переключиться с прерванного разговора на новые обстоятельства. «Какими судьбами?» — усмехнулся он, знаком приглашая приятеля передать ему свое пальто. Да, вот так сложилось. А ты сегодня совсем один гукуешь, даже дверь сам открываешь. В знак особого расположения. Марат сунул пальто за зеркальную дверь гардеробного шкафа. Уборка утром была, но остальную прислугу я распустил. На время. Вересаев окинул взглядом прихожую, и Марат приготовился отвечать на неизбежный вопрос, который напрашивался сам собой. Но, к его удивлению, делать этого не пришлось. Мы, конечно, давно не пересекались, но я так понимаю, вы с Миленой поставили все на паузу. Он мог бы поклясться, что заявись к нему, Вересаев, еще неделю назад и он присек бы любые расспросы, может быть, даже грубо. За ним и прежде не водилось привычек распространяться о личной жизни, а когда отношения в их семье начали основательно портиться, то уж тем более. Вересаев, впрочем, умел войти в положение. Но Марат души бесед не искал. Правда, как выяснилось, в этом мире нет ничего постоянного, кроме само собой перемен. — Ты на пять минут заскочил или, может, пройдешь? Он махнул рукой в сторону кабинета. Вересаев с готовностью согласился. — Что, брат, совсем делаешь вах? Марат, конечно, отметил, что друг не стал сходу расспрашивать о Милене, Но и сам бьет езди, говорит, говорить не спешил. «Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос». Вересаев печально покачал головой. «Ну, раз даже ты погряз в неопределенности!» Нет, он все-таки не был готов выносить их смеленной сложности на обсуждение. Пусть Вересаев и порывался что-нибудь посоветовать. «Слушай, Антон, я ценю твое желание помочь. И тогда, и сейчас, но это наше личное дело». Вересаев опустился в одно из массивных кожаных кресел рядом с рабочим столом и кивнул. «Слушай, я все понимаю, и лезть в ваши дела ни в коем случае не собираюсь, просто...» Вересаев замялся, и это было слегка на него не похоже. Какими еще сверхважными соображениями он не торопился с ним делиться? «Говори. Да просто пытаюсь понять, вы с Миленой совсем разошлись или на время?» И все же попытаетесь как-то починить свои отношения. То есть он знал, что они сейчас не только психологически врозь, но еще и разъехались по разным городам? А с чего ты решил, что мы разошлись? Вересаев вздохнул. Да просто ты здесь, работаешь весь в делах. А она с сыном на юге. Мрат не успел озвучить свое удивление. Вересаев его опередил. Я ее видел, Милену. Столкнулись совершенно случайно. Представь себя в торговом центре. Пока Марат переваривал неожиданную информацию, Вересаев кратко описал ему встречу. И из этого описания он понял только одно. «Подожди, я что-то не понял. Кто их сопровождал?» Вересаев отвел взгляд, будто ему стало вдруг очень неловко прояснять этот сверхважный вопрос. «Ну, она сказала, это сосед. Сосед по участку, я так понимаю. В жемчужной бухте ведь, верно? Ну вот, сказала, что их сосед до торгового центра подбросил. Но, понимаешь, выходит, что не просто подбросил. Он с ними по торговому центру шатался». Все как-то вдруг резко померкло перед этим внезапным, неожиданным откровением. В голову тут же полезли ее фразы из чата, наполненные искренним возмущением. Но чему она тогда возмущалась, если в город выбралась с ним за компанию? Глаза постепенно застилала алой, густой пеленой. — Ты о нем что-нибудь знаешь? — процедион сквозь стиснутые зубы. — Что еще за сосед? — А, так ты с ним совсем не знаком? — Марат мотнул головой. — Когда я приобрел там участок во время активной застройки, соседние еще пустовали. Вересаев тихонько присвистнул. Но комментировать поостерегся. Назвался Ильей Красноземовым. Держался уверенно. Даже как-то... Не знаю, самоуверенно. Слушай, я не стал бы придавать этому так много значения, но Милена явно чувствовала себя неуютно. Я уж не знаю, то ли потому, что встреча у нас с ней вышла слишком неожиданной, то ли еще почему. Они ведь только что по телефону общались, и она упрямо отказывалась что-то объяснять ему о соседе. Вообще старалась эту тему и стороной обходить, это ли не повод для подозрений. Внутри привычно нарастало нервное напряжение. Еще немного, и он вообще на время утратит возможность что-либо анализировать. Сейчас все мысли, хотя он того или нет, занимали попытки дать логичное объяснение ее упрямому молчанию. Особенно в свете того, что ему рассказал Вересаев. «Ты бы тоже не стал предавать?» Процедил Марат, уже прикидывая, какие из дел сможет отодвинуть в графике на поздние сроки. — Что, извини? — моргнул Вересаев. — Если бы я поделился с тобой подобной информацией о твоей Даше, ты тоже не стал бы значения придавать? Вересаев кашлянул. — Слушай, ну, вот и я так подумал. — хмуро кивнул Марат. «Теперь, получается, я вроде как все-таки в лес туда, куда не просили». Сокрушенно пробормотал Вересаев. «Но я просто не могу не поделиться. Марат, я к тому, что Милена не выглядела радостной. Ни после того, как меня увидала, ни перед тем. Я-то первым ее заметил. Видел со стороны. Грустная, уставшая, подавленная. Услышал». Марат вышагнул из-за стола. «Антон, спасибо, что заскочил и все рассказал». У меня дела появились. Вересаев кивнул и поднялся из своего кресла. Будешь действовать? В этом вопросе Марат себе выбора не давал.